Джулиан и швейцарец потерпели жестокое поражение. Барон появился часом позже. Он чистил словами, суетился больше обычного и виновато отводил глаза. «Я вернулся к себе очень поздно, прочитал твое послание, но перезвонить не решился. Ты наверняка спал, а утром...» «Понимаешь, Тони, не... я не мог, но никак не мог». «Это ужасно, если я тебя подвел!» «Если ты кого и подвел, то только себя, и сделай милость, обойдемся без реверансов!» «Ты правда не обиделся? Клянусь, у меня была причина, уважительная причина, Тони!» «Мне известны только две уважительные причины, в силу которых можно пренебречь деловой встречей. Или ты был мертвецкий пьян, или рядом с тобой была женщина». Второе. Бог ты, Мэрни, и это серьезно? Очень серьезно, Тони, но прошу тебя, не задавай сейчас вопросов. Если честно, я боюсь сглазить. Сглазить? Но, понимаешь, есть такая примета. От удивления Тони даже присвистнул. Что-что о вере никогда прежде не занимали барона Бюрхаузена. Он, без сомнения, принадлежал к той бесшабашной когорте смертных, которым, как говорится, сам черт не брат и море по колено. Как скажешь, Эрни, не забудь только угостить старика Джулиана кусочком свадебного торта. Я положу его под подушку. Ты смеешься, Энтони? Примечание. Сентиментальный английский обычай. Положив свадебный торт под подушку, можно увидеть во сне своего суженного. Это от зависти. Знаешь, что, Аня, мне ужасно неловко обращаться к тебе с этой просьбой, но ты единственный человек, который... Умоляю, не говори красиво, переходи к делу, буду рад помочь, чем могу. Для тебя это пустяк. Я хотел бы, как тебе объяснить, сделать ей подарок, все что угодно, кроме луны на небесах и моей свободы. Нет, Энтони, я никогда не стал бы просить у тебя денег на подарок этой женщине. Извини, мне, наверное, не везло с женщинами. Все они хотели в память о нашей встрече получить что-нибудь материальное, и лучше всего в каратах. Иногда задолго до самой встречи. Вот я и подумал, что тебе не помешает запастись каким-нибудь сувениром. Она не такая. Еще раз извини, Эрнест. Чем я могу помочь? В гараж на нижней палубе пускают только по багажной квитанции. Знаю. Там по большей части эксклюзивные машины. Их владельцы, как ты понимаешь, не слишком жалуют зевак и прессу. Ну, разумеется. Но я хотел бы ненадолго, в порядке исключения, если можно. Ты просишь чтобы тебя пустили в гараж, Эрни. Ну да, на полчаса, не больше. Полчаса погулять в гараже, и все? Может, меньше? Я понял. Ты собираешься угнать машину и прокатить свою девчонку по палубе. Чертовски романтично. Не шути так, Тони. Мне просто нужно увидеть один автомобиль. Очень нужно. Что за автомобиль? Ей богу, Тони, я проклинаю себя за это. Но так вышло. Предупреждаю, Эрни, моему терпению приходит конец. Потом лорд Джулиан смеялся очень долго. Из глаз ручьем текли слезы, а он все никак не мог остановиться. Маленькое, черное, как жучок. Это великолепно. Я сейчас лопну. Маленькое, черное. Перестань, Тони, прошу тебя. «Мне не до смеха. Она хочет представить меня отцу уже сегодня, после ужина. Представляешь, что будет, если он спросит про машину?» «А он спросит, можешь не сомневаться. И что я скажу?» «То есть как что? Черный Volkswagen жук, Наиболее массовая народная марка автомобиля. Все сходится?» «Энтони! Да успокойся ты, парень. Нет ничего проще». Маленькая, чёрная. Нет, больше я не вынесу. 14 апреля 2002 года. 15 часов 10 минут.